Глава 2. Война. До Новословодской Логинову без приключений добраться не удалось. Внезапно вырыбился свет в тоннеле к и откуда из темноты раздалась автоматная очередь. В разбитые фары застанал и на пол водителя мотовоза, Пулеметчик открыл ответный огонь на вспышке выстрелов. Противно заезжали рикошетящие пули, и наступила тишина. Логинов на ощупь нашел коробку с ПНВ, закрепленную на стенке кабины. Затянул налоб прибор и щелкнул выключатель. Темнота. Вот мля, ну твою мать, батарейка что ли, пипец. Слышь, воин, обратился он к пулеметчику, у тебя ПНВ живой? «Никак нет, господин заместитель председателя!» Официальное обращение прозвучало в пустом темном тоннеле странно и даже как-то нереально. «Мле...» Логинов наклонился над водителем. «Эй, живой?» взял водителя за плечо, Логинов почувствовал, что рука попала во что-то вязкое и влажное. Тело водителя от прикосновения потеряло равновесие и, опрокинувшись на бок, Гулка стукнулась по стенку. «Эй, воин, как тебя там? Это мой Глазов. Глазов, ты мотовоз сводить умеешь? Так точно? Тогда иди сюда. И брось ты эти военные обращения, в одной жопе сидим Боец повозился в темноте, негромко мутюгнулся и мотовоз дернулся и пополз по тоннелю. Впрочем, проехать удалось недалеко. Метров через 100 он неожиданно завалился на бок, прочертил жутким скрежетом бортом несколько метров по стенке тоннеля и остановился. В глаза Логинова ударил яркий свет и хриплый голос скомандовал. «Эй, уроды, а ну быстро вылезайте и мордой на землю!» Закончив со осмотра места происшествия, Хантер вышел на станцию Красные Ворота. Что-то на ней изменилось, и это настораживало. Впрочем, прежде чем Хантер успел понять, что тут не так, в лицо ему опёрся зрачок калашникова. Это же спецназовская сука. В расход его нах. Тареш зальтеал алкоголем глаза, зарал небритый мужик, сжимавший мускулистых руках автомат. На голове у него был черный берет с нашитой красной лентой. «Сидорова, отставить! Обыскать его и в обезьяне!» Уверенный тон командира заставил небритого немного остыть. Сильные руки быстро обшмонали и разрушили хантера, попутно ловко стянув с него ботинки с высоким берцем и кожаный плащ. «Ребята, вы чего?» «Я вообще-то тут убийство расследую. Вы меня к начальнику проводите». «Проводим, проводим! Он тоже в обезьяннике, трибунала ждет!» готов небритый Сидоров. «Это и подождешь, сука!» Кто-то подтолкнул Хантера салом в спину, и его проводили в тесную коморку, стены которой были окрашены в казенный зеленый цвет, и поместили в зарешечную ее половину, где уже находилось человек восемь, включая начальника станции. Жесткие скамейки, рядом с начальником. Прислонился спиной к стене и шепотом поинтересовался. Егор Михайлович, что тут у вас такое? А, переворот. Красный. Они раньше пропагандой занимались, и сегодня. Понятно. По идее, комитет уже в курсе, и нас скоро вытащит Я бы на твоем месте на комитет не особо рассчитывал. Начальник не стал продолжать мысль, но Хантер его прекрасно понял. Он вытянул ноги, закрыл глаза и прислонил затылок к прохладной шершавой стене. Способности засыпать в любой обстановке он выработал еще во время службы в корпусе морской пехоты США. Этот навык всегда помогал ему расслабиться и на время отключиться от проблем, которые он все равно не мог решить в данный момент. Москвин имел все основания быть довольным собой. Его повстанцы заняли все три запланированные станции, а диверсанты изолировали намеченную для следующей фазы операции Комсомольскую, разобрав рельсы в нескольких перегонах и обрубив силовые кабели, питавшие освещение на некоторых станциях и в тоннелях. Пока что все шло по плану. Разведчики докладывали о том, что поднятые по тревоге северные и южные охранные батальоны так и не начали выдвижение. Пока, как и надеялся Москвин, занял позицию только спецназ Мельникова. Только что сообщили, что в раскинутой сети попалась крупная рыба, сам заместитель Логинов и, это было выше всякой вероятности, Хантер, друг и правая рука полковника Мельникова. При получившемся раскладе, даже несмотря на потенциальное превосходство комитета, было о чем торговаться. А торг предстоял не шуточить. На кону стояли несколько станций. Конечно, Москвин не надеялся заполучить Лубянку, но вот Красные ворота и Комсомольскую он выторговать рассчитывал. Ну а если повезет, то и чистые пруды. А впрочем, чистые пруды мы поимеем чуть позже, через год или два. Главное – Комсомольская. Это даст нам свободу перемещений. Хотя бы вдоль линии. Вслух размышлял Москвин, отпивая из изящного бокала белое вино. Поставив бокал на стол, он нажал кнопку селектора. Дежурный. Соедините меня с Любенко. Готову товарищ Москвин. Алло, Любенко. Есть соприкосновение с подразделением спецназа? Да? О, отлично. Нет, огонь не открывать без приказа. Нет, ни при каких обстоятельствах. На провокации не поддаваться. Москвин положил трубку. Загудел, зумер телефона. Мотовозы на позиции. Мы готовы, штурм корсомольский. Начинайте. Есть. Мерзкая все-таки вещь, это революционная целесообразность. Думал Москвин, кладя трубку. Ненавижу кровь пролития, но ради достижения высоких целей, и кому-то врешь насчет высоких целей, уже и самому себе раздался внутренний голос. Своих русских кровь приливать будешь. Логинова и рядового Глазова спеленали, засунули в какие-то ящики и погрузив на тележки, повезли по тюремному тоннелю. Судя по послышавшимся голосам, они пересекли какую-то станцию. Может, Новослободскую? В неразборчивом гуле постоянно слышалось одно слово. Темнота. Покачало. Ступеньки? Спуск с платформы. Снова тележка. От тряски Логинова укачало, и он отключился. Очнулся он от струи свежего воздуха, и, открыв глаза, увидел перед собой белый потолок. Потом над Логиновым наклонился человек в черном берете и неопрятной щетиной на лице. «Поднимайся, сука! Твои дружки ждут тебя!» Логинова вытащили из ящика и, протащив волком по карлскому коридору, бросили в обезьянник. Через несколько секунд туда же водворили и Глазова. Щелкнул замок. Логинов огляделся. Было несколько знакомых лиц. Начальник Красных Ворот, его зам по безопасности и еще один, нагло обритый здравяк, безмятежно римавший на лавке. Логинов почти сразу вспомнил, кто это. Спецназвец, помощник Мельникова по имени Хантер. Словно почувствовал себе чужой взгляд, Хантер приоткрыл глаза. Без особого удивления в голосе он произнес. «Валерий Петрович, какими судьбами?» Съем на корочке рядом с Хантером, Логинов в двух словах обрисовал ситуацию. «Понятно. Убираться надо, пожалуй. Ты разомнись пока, а я кое-чего изображу». Хантер скорчил страхолюдскую гримасу и крикнул. «Эй, дневальный мля! Выведи меня посрать!» Не положено но прихватило сильно млять а но сейчас наложу тебя прямо здесь будет тебе положено твою мать пристрелю если насрешь пристрелишь под трибунал пойдешь ну ладно хрен с тобой только не вздумай дурить дневальный встал и повернул ключ в замке дальнейшее заняло доли секунды хантер пружинер распрямился сделал неуловимое движение и охранник беззвучно скользнул на пол. автоматы разгрузка непостижимым образом оказались на Хантере, а по он кинул логину «Давай за мной!» «Это и боец, не отставай!» Мягким скользящим шагом босой Хантер выскользнул на платформу, неслышно соскочил на пути, и три фигуры растаяли в зеве тоннелях. Полковник Мельников мерил шагами платформу станции Охотный ряд. За ним тенью следовал Ульман. Гражданское население со станции было выведено, палатки убраны. Вместо них на платформе были устроены укрепления из мешков с песком. На путях стояли бронированные мотовозы, светящие в тоннеле мощными прожекторами, соединенными с пулеметами. Помимо пулеметов мотовозы несли огнеметы, крохотные язычки запальников которых играли у топорылых стволов. С противником, приступившим основу основы неписанного кодекса и позволившим себе разрушать инфраструктуру метро, выводя из строя пути, с таким противником церемониться не следовало. Таково было мнение комитета, а свое Мельников предпочитал пока что держать при себе. Подошел армейский лейтенант. Немолодой дядька. Видимо, произведённые офицеры из прапорщиков. Козырнул. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Слушаю внимательно. Только что звонили с Комсомольских. Там красные начали штурмовать. Сразу с двух сторон, по радиусу. Есть потери с обеих сторон. Противник смял наружные посты. подкрепление не прибыли. В тоннеле со стороны проспекта Мира сложна перестрелка». «Ах, Кузнецкий мост». Там тихо, но подкреплений тоже нет. Если красный ударит не ударят. Им нужен Никузнецкий мост. и даже Лубянка не нужна. Главная цель комсомольская. В идеале обе комсомольские. Мельников развернулся на каблуках. Ульма выдвигает технику ребят в сторону Лубянки. от Тверской на мост вводит. Но первым огонь не открывать Есть! Мотовозы с десантом на броне ползли в тоннели. За ними пошла пехота. Дежурившая в тоннеле застава, засащилась заграждение, и спецназовская техника приблизилась к передовым заставам красных. В тоннеле слышен шум моторов. Молодой парень-разведчик с красной повязкой на рукаве перескочил через мешки с песком и вытянутся перед командиром. Шум мотора уже отчетливо относился и здесь. Командир доложил по полевому телефону и получил подтверждение запрета на открытие огня. «Да нас же сомнут, нафиг!» «Это приказ товарища Москвина. Можете попробовать нарушить, но помните о своих семьях». «Конец связи». Командир утюгнулся. «Огонь не открывать!» Свет прожектора разрушил заиграл на стенках делающего поворот тоннеля и внезапно ударил по глазам. но ну, все, вот и песец. Внезапно гул мотора затих, а под сводами тоннеля раздался усиленный матюгальником голос. — Внимание! К вам обращается командир отряда специального назначения полковник Мельников. Предлагаю немедленно выставить парламентёров. При не выполнении этого требования будет открыт огонь на поражение. Один из бойцов красных поднял РПГ. Сейчас я тебе покажу парламентёров, сука буржуйская. Отставить! Да какого хрена, командир? Палец бойца лёг на спусковой крючок и напрягся. Раздался хлёсткий звук выстрела. Боец вырыл гранатомёт и рухнул около командира. Командир, напрягая связки, крикнул: "Полковник, я командир поста Номов. Готов выйти к вам". В слепящих лучах прожектора стояли двое. Росый широкоплечий мельников и худощавый Наумов. Послушай Я не хочу кровопролития, в отличие от моего командования, которое при подавлении вашего восстания хочет действовать с показательной жестокостью. Более того, я хотел бы независимо от командования встретиться с Москвиным, и ты мне поможешь. С самим товарищем Москвиным? Да я не имею связи, не то что с ним, даже с советом трудящихся, я всего лишь младший командир. Ты же сам говоришь. У вас приказ первыми не стрелять. Причем действует он только здесь. На Комсомольской сейчас стрельба по полной программе. И это сигнал мне от Москвина. Он знает, где действует мой спецназ и знает, что я не тупой убийца. Сделай так, чтобы твой доклад дошел до Москвина. Чтобы тебя с ним соединили. Я попробую, полковник, но не могу обещать. А ты попробуй. Товарищ Москвин, вас вызывает какой-то командир поста. Настаивает, что у него есть информация исключительной важности. Только для вас. Я подумал, нечего думать. Что за пост? Передовой пост на Лубянке. С этого и надо было начинать. Соединяй, быстро! В трубке раздался неуверенный молодой голос. Товарищ Москвин? Председатель представил себе стоящего на высушку перед телефоном взволнованного командира и невольно улыбнулся. «Да, это я. Товарищ Наумов. Командир поста Наумов. Разрешите доложить?» «Да вы не волнуйтесь, товарищ Наумов. Рассказывайте спокойно», – мягко произнес Москвин. «Впрочем, разрешите, я попробую гадать Уж не полковник ли Мельников желает со мной поговорить?» «Так точно?» «Вот это порадовали, товарищ командир роты Наумов. Давайте сюда полковника» а приказ о вашем повышении получите в штабе. Есть, товарищ Москвин! Служу революции! Изумление и радость Наумова отчетливо слышались в его голосе. Александр Николаевич? Это уже голос Мельникова. Саша, поговорить бы надо. Легко. Вот только в Комсомольской закончим. Тогда и встретимся с тобой. На Красных Воротах, например. А без крови никак. Извини, Серега, это уже не моих силах. Если помнишь, 4 года назад нас выбросили с Комсомольской. А ведь именно там был масштаб И тогда пролилась кровь наших товарищей. Саша, но это было уже 4 года назад. А ты бы простил, если бы 4 года назад убили, например, Хантера? Кстати, Хантер и еще господин Логинов у нас в гостях на тех же красных воротах, так что заодно их изберёшь. Я тебе ещё перезвоню. Вися на каких-то осклизлых металлоконструкциях в эндшахте, Хантер, Логинов и Глазов наблюдали за шарящими внизу отцветными фонарей. Конечно, их побег был обнаружен быстро и теперь их искали. Здесь чисто! раздался голос внизу, и свет фонарей исчез. «Фух, пронесло», вздохнул Хантер. «А дальше?» – спросил Логин. «У нас две дороги, вверх или вниз. Выбирайте». В голосе Хантера слышался смешка. «Лично я пойду вниз. Наверху без костюмов серьезного оружия делать нечего». Идя по тоннелю Комсомольской, Беглицы слышали впереди интенсивную стрельбу, но все равно возвращаться к красным воротам им как-то не улыбалось. В суматохе боя у них был шанс, а вот вернуться через три станции с постами и всем прочим… За очередным изгибом тоннеля они увидели подобие госпиталя. Стонущие раненые, лопочущие возле них санитары, груда трупов. Хантер нагнулся над убитыми немного пошарил и принял Логинову и Глазову черные береты с красными лентами. Себе на голову он тянул такой же головной убор, после чего все трое уверенным шагом двинулись вперед. «Эй, товарищ!» – окликнул от постовой. – Вы откуда? Первым нашелся, что эти Хантер. – Мы это, ну, с Павелецкой мы, хотим сражаться за дело революции. А документики можно ваш А документики у нас на чистых прудах изъяли. Сказали, это по базе проверить надо. но ну, мы тем временем ноги в руки. Так, протянул часовой. Трое вас, значит. А ну-ка руки вверх, живо! Хантер метнулся вперед, короткий удар в кадык, и боец замерзло упал на рельс. Его автомат перекочевал руки глазу. «Всем лечь!» – скомандовал Хантер санитаром. «Если никто не дернется, мы вас не тронем!» Но осторожно поводя по сторонам стволами, тройка прошла вперед. санитар вели себя примерно, и Хантер со спутниками добрался до выхода из тоннеля, пройдя через несколько рядов разметанных заграждений заграждениях, скользя в лужах крови и иногда спотыкаясь о неподвижные тела. У одного из убитых Хантер забрал подсумок с гранатой. Тем временем тональность боя изменилась, стрельба стала реже, зато стали слышаться взрывы гранат. Осторожно выглянув из-за края платформы, Хантер увидел следующую картину. Сбившиеся в толпу под лестницей в центре зала женщины и дети, находящиеся под охраной нескольких бойцов с красными повязками. Постреливающие куда-то вверх их товарищи, прячущиеся между разметанными палатками и укреплениями, тела убитых стонущие и раненые, падающее время от времени с балкона гранаты. И надо всем этим едкий дым. Черт, если бы мы были на кольцевой, выбраться было бы проще. Оставаясь незамеченными, беглецы ползком под платформой пробрались на противоположный конец станции, где стрельба шла менее интенсивно. Здесь десяток красных, укрывшись за вытащенными на платформу и опрокинутыми на бок ручными дрезинами челноков, полел наугад вверх, не усовываясь из-за укрытия. Хантер открыл подсомок с гранатами, вытащил одну, зачем-то понюхал, осторожно вытащил чеку, сунул гранату обратно подсомок и забросил его на платформу. Грохнуло на славу. На пути упало кольцо от резины, Стрельба затихла по всей станции. Пока никто не опомнился, Хантер спрыгнул на платформу, одновременно с ним вскочил Глазов, который помог Логинову, и все трое кинулись сверху по лестнице. Красные принялись остервенело стрелять вслед бегущим. Сверху открыли огонь защитники станции. Когда до верхней площадки оставалось всего 5-6 ступенек, Глазова отбросил назад попавший ему в грудь с рикошетившей пулей. хандер толкнул вперед Логинова, который покатился по площадке, а сам нагнулся над упавшим Глазовым, подхватил его на руки и бросился следом. Навстречу им уже бежали защитники станции, которые воспользовались замешательством противника. Они вели по красному роган огонь, сметая их с платформы и отсекая от тоннелей.